Глава десятая «Эй, Виктор!» — взвизгнула Лой и сделала движение, будто намеревалась броситься ему на шею. Тель выросла между ними в последний момент. «Лой, милая, ты цела подруга?» И принялась ощупывать кошку с ног до головы. «Здесь ушиб, здесь растяжение, а тут ребро надломлено Лой». Лой закатила глаза. Правда, так, чтобы видел только господин дракон. Ярослав же просто опустился на одно колено. «Повелитель!» «Подними, страж!» — велел Виктор. «Ты позвал, и мы пришли. Скажи теперь, в чем вы терпите нужду?» «Со стражами серых пределов только так и нужно было, несколько высокопарным и торжественным стилем. Мертвые стали нападать на живых. Мы дали отпор, но такого никогда не случалось, и я повел отряд за черту». «Я принял это решение сам, единолично, повелитель. И сам понесу. Об этом позже, страж». Лой и Тель как-то дружно застыли, полуобнявшись, и глядели во все глаза. «Что тут происходит изначально, нас всех побери?» «Позволь мне, доблестный». Лой стрельнула в Ярослава глазами, но так, чтобы это заметил бы и господин дракон. «Мертвые действительно перешли черту и напали на живых, владыка. Однако почти никого не убивали». Во всяком случае, старались не убивать. Захватывали в плен и повели вглубь серых пределов. «Зачем?» — хором воскликнули и Виктор, и Тель. «Потому что на них самих начало давить что-то непонятное». Ярослав махнул рукой в сторону замерзшего грузовика, вбитого Тель в землю выше ступиц. «Вот это вот! Мы такого никогда не видели! Люди с изнанки говорят, это оттуда!» «Оттуда!» — кивнул Виктор. «Мы столкнулись с подобным на пути сюда». «Но что же это с изнанки сделало с мертвыми?» «Оно их убивало», — Опустила глаза Лой. «Мертвых убить нелегко», — покачал головой Виктор. Ярослав согласно кивнул. «Да, повелитель. Однако тамошним это как-то удается. Что у них там? Танки, артиллерия, пулеметы?» «Догадываюсь, владыка, о чем то но нет, я не видел орудий войны». «Там машины», — перебила Лой, явно желая внимания машины, которые строят, поднимают, перевозят, грузят? А люди? И люди, кивнула кошка. Вы пытались говорить с ними? вмешалась Итель, косо поглядывая на Лой Ивер. Пытались. Ярослав не позволил оттереть себя. К счастью, у нас нашлись маги со знанки, те четверо, которых ты покорал, владыка. Они оказались полезны. И что же? Нас не понимали, тихонько сказала Лой. Мы пытались по всякому, Они раскапывали своими машинами могилы, засыпали крипты и склепы, сносили, как он выразился, этот... Э, бригадир. — Сносили малоценную застройку, — мрачно сказал Ярослав. — Ну да, это выражение Виктор помнил, и даже очень хорошо. И выходит, что мертвые... — Вели к себе тех, кто мог построить заграждение, кто мог помочь им выстоять. Но это же мертвые, сами знаете, владыка. Владыка знал. «А что происходит с этими машинами?» «Почему они ржавели? Почему их бросали водители?» Продолжал он допрос. «И почему они остались там, за туманом? Почему не напали?» Лой вздохнула. «Мол, где уж нам, простым смертным и магам, ответить на такое?» «Их можно остановить?» — в упор спросил дракон. «Я вижу, они уязвимы для магии». «Очень мало уязвимы», — понурился Ярослав. «Очень», — поддержала Этель. «Это был, что я сделала...» — Это был удар неведомого клана, — перебила Лой. — Я помню. От машины не должно было остаться даже воспоминаний, а она всего лишь в землю ушла, и то глубоко. Теперь глаза закатил отель. — Тот удар... Ты погасил, владыка? — бромурлыкала кошка. Взгляд единорога прожигал, однако это была правда. — Да, — признал отель. Владыка погасил ту магию, даже еще не осознав себя. — Грузовики ржавеют. Вслух задумался Виктор, стараясь не встречаться с лой взглядами. И обретают что-то вроде свободы воли, нападают на нас. А вы пытались приблизиться? Войти туда, в туман? Мы пытались, повелитель. Но магия там перестает действовать. Мертвые, которых мы охраняли тут, погибают последней смертью. Тельси трясла головой. Магии там трудно, да, но она действует. Я проверила на себе. Возвращаемся. Наконец, решил владыка дракон. Переведем дух и пойдем в глубокую разведку. «Сколько уже этот день длится, Виктор?» Негромко спросил отель, беря его под руку. Лой закатила глаза, кошка с единорогом явно обменивались этими закатываниями. «Что творится тут со временем?» «Тут вообще творится не весь что», — буркнул господин дракон. «Страж, у тебя есть карта? Насколько велик этот прорыв? Вы обозначили его?» «Я отправил конных, владыка. Ни один еще не вернулся». Они медленно отходили, постоянно оглядываясь. Туман смыкался, поглощал вторгшееся, чуждое, затягивал рано, возвращая серым пределам их прежний таинственный иномировой вид. Мертвые отступили к самой черте, они противостоять этой напасти не могут, владыка. А вы, стражи, что сделали вы? Останавливали машины, повелитель. — Так ржавчины и все прочее, — вступил отель. — Это ваша работа? Твоя, Лой? — Нет, — с сожалением призналась кошка. — Не моя. Хотела бы похвастаться, но нет. Они разваливались сами и оживали. Человек, ими управлявший, уходил, а они ползли на нас до тех пор, пока мы их не останавливали самыми, что ни на есть, прадедовскими методами, кольями в колеса. — А вы стрелять пробовали, страж? — Я... я колебался, владыка, — признался Ярослав, — особенно после того, как те четверо подтвердили, что все это с изнанки. — Мы, стражи, помним, что это твой родной мир, повелитель. Виктор молча кивнул. — Его родной мир. Или то странное его отражение, через которое пришлось пробираться им с Тель. Вечереет. Поднял голову страж. Вернемся в лагерь, Владыка. Если это и война, то не та, которую мы читали в книгах. Они не нападают, нет. Они никого не хотят убивать. Тель замерла, вглядываясь в колышущиеся серые волны. Они просто сносят малоценную застройку. Мрачно закончил Виктор. Но у них похоже, на сегодня смена закончилась. Эрик и Нотти долго шли от берега вглубь континента. Когда они сели передохнуть в рощице чахлых деревьев с едва распускающимися листьями, Эрик задал вопрос, а Нотти довольно уверенно начертила на земле веточки причудливой формы континент, который назвала срединным миром. Выходило, будто они на огромном острове или маленьком материке вроде Австралии со всех сторон океан, а за океаном, сказала Нотти, мир прирожденных, царство магии и хаоса. Конечно, по такой карте идти было невозможно, все равно что лететь по пачке Беломора, как в старом анекдоте, ну или отправиться в кругосветное путешествие с контурными картами за пятый класс. Но все-таки представить общее направление у Эрика получилось. Крайний Восток, как его здесь называли, был наиболее близок к миру прирожденных. Нотти сбивчиво объяснила, что дикая магия постоянно пытается пробиться в Срединный мир. Прирожденные не совсем... Живые существа, но и не мертвая материя. Это символы, смыслы, идеи, которые жаждут постоянного воплощения. Иногда воплощение происходит мирно. На Крайнем Востоке появляются поселки викингов, племена индейцев, поселения странных людей и людей тоже. Со временем они утрачивают большую часть своей магической природы и переселяются в центр материка, где мир наиболее устоялся и близок миру изнанки. Как получилось, что я развоплотил? Осторожно подбирая слова, сказал Эрик: «Тех викингов. Это от того, что я со изнанки? Я на их магию и хаос подействовал своей логикой и научным пониманием мира». Ноти взглянула на него, будто на наивного ребенка. «А кто против логики и науки? Они ведь тебя расспрашивали, как и что можно построить, и ничего толком не смог ответить. Я не технарь, а гуманитарий», – с обидой сказал Эрик. «И ты бы никогда не провалился сюда со изнанки, будь ты весь из себя логичный и не верящий волшебство». — продолжала Нотти. — Нет, это была магия. — Вот только... — она задумалась. — Странная она какая-то. — Даже существо, состоящее из чистой магии и хаоса, плевать бы хотело на твою веру или неверие в него. — Думаешь, Мантикора тебя не сожрет, если ты начнешь вопить? Я в тебя не верю, ты бредовый гибрид, такого быть не может. — Ха! — А что такое Мантикора? спросил Эрик. Нотти объяснила, и Эрик поежился. Сказал, — Я в такое не верю, да. Но я бы ничего доказывать ей не стал. Просто заорал бы и пустил на утек. Они невольно рассмеялись. Нужен волшебник, задумчиво сказала Нотти. Сильный, мудрый, опытный. Он разберется, в чем твоя природа. Такие есть? Есть, сказала Нотти. Я даже знал их, честное слово, но сейчас не помню. Эрик затер носком кроссовки, нарисованную на земле карту. Спросил. Ну что, отдохнули? Пойдем дальше. Нотти кивнула. Видишь, на горизонте лес виднеется эрик если честно не видел но кивнул тут большие леса там есть поселки городки железная дорога там уже почти совсем настоящие люди живут ну и чудовище конечно она вдруг досадливо поморщилась и призналась зря я про мантикору сказала мысли привлекают чудовища, они ведь тоже пытаются окончательно воплотиться а для этого им надо чтобы их видели боялись но ну, и сажать настоящего живого человека конечно это придает им материальность я пожалуйста больше не думаю о чудовищах особенно о Мантикоре. Настал черед Эрика посмотреть на Нотти с удивлением. «Ты что, всерьез?» – спросил он. «Это же эффект белого медведя!» «Ну, спасибо». Лагерь стражей раскинулся неподалеку в Ложбине и оказался неожиданно многолюдным. Здесь нашлись и те, кого мертвые увели с собой, очевидно полагая, что они смогут остановить нашествие. Горели костры, поставлены были высокие палатки. Кто видел один лагерь, видел их все. Люди, знающие, зачем они взяли в руки оружие, готовящиеся к завтрашнему бою, проверяя арбалеты гном и гноми-аркебузы, поправляя доспехи, зрелые и крепкие мужчины и рядом с ними совсем молодые. Облаченные форму стражи пределов и обычные жители окрестных деревенек, за время с возвращения дракона жизнь здесь начала входить в прежнюю колею Их узнавали, конечно же. Соблюдать инкогнито, как в покинутом совсем недавно имении, здесь было нереально. Народ кланялся, кто с уважением, а кто и со страхом. Лой Ивер, раздобывшая черную фирменную куртку стражи, искоса поглядывала на господина Дракона, когда была уверена, что Тель не смотрит. «Их надо остановить, владыка». Но я не знаю как. Магия действует на них, но плохо, и...» «Мы действительно не начали стрелять». «Очень зря». Виктор окинул взглядом лагерные костры. Над головой сгущались сумерки. Там, в тумане, где скрывался враг, все стихло. Терпеть ненавижу разговоры про меньшее зло и про то, что, противодействуя злу злом, Мы сами им становимся. Чепуха это все, страж. Пустые разговоры. Готовь людей, готовь гномов. Пусть вспомнят, черт побери, что они тут не просто так, паровозики гонять. Завтра мы ударим. Без разведки, повелитель? Страж прятал удивление под профессионализмом. С разведкой. Твои посланцы ведь так и не вернулись? Нет, владыка. Значит, я отправлюсь сам. Будьте готовы. Дракон охраняет все в срединном мире. И живых, и мертвых. Они тоже имеют право на покой. Но прежде всего разведка. Слепо мы вперед не полезем. Путешествовать на лодке было не так комфортно, как на поезде, но куда интереснее. Сева отказался от спутников, взял лишь припасы. Лодку выбрал небольшую, но вполне просторную для двоих. Нечего посторонним наблюдать за семейными делами драконьего клана. Сестра была уже где-то рядом, он чувствовал. Это, наверное, было магией, общей для всех кланов перевертышей. Мать и отец всегда могли найти их сестрой. У Севы это умение тоже было. Лой как-то сказала, что и она чувствует своих. Конечно, клан драконов не звериный клан в чистом виде. Такое предположение Всеволода бы обидела. Но потому драконы и властители Срединного мира, что вбирают в себя чужие силы и умения. Больше всего Севу занимала причина, по которой сестренка внезапно рванула на Крайний Восток. Похищение юный наследник не верил. Но кто же способен похитить дочь дракона и единорога из родного дома из-под пригляда родителей? Эта несносная нотти, обидевшись на отца, решила взбрыкнуть и показать свою самостоятельность. Никаких сомнений. Вот только как она перенеслась так далеко. Сева знал, что сестра умеет оборачиваться ветром, доведя до совершенства искусство воздушной магии. Но в ее комнате был запах моря, значит, она открыла путь. То ли пробудились мамины умения, то ли она нашла какой-то свой способ перемещаться по срединному миру. «Талантливая она», — праве веслом, подумал Сева. Лодка шла по течению, река бежала к морю. Расстояние сокращалось, он это знал. Все легко дается, играючи. Всеволод был не такой, он это честно признавал. Так почему-то часто случается, что младшим детям отпущено больше талантов, а старшим приходится полагаться на трудолюбие и дисциплину. Сева это понял давно, вначале немного расстроился, а потом по своей манере стал заниматься еще усерднее. В чем-то он сестру даже опережал, в магии огня, к примеру, и в тяжелой, всегда плохо дающейся драконам магии земли. Но при этом четко понимал, если бы Нотти меньше веселилась и серьезнее занималась, она и бы его опередила. «Эх, сестренка, что ж тебе не сиделось дома?» Всеволод вздохнул. «Он бы сейчас был с отцом и матерью где-то в серых пределах, где творится непонятная жуть. Вот это было бы приключение, вот это испытание. Река меж тем ускоряло течение, лес вокруг редел, становился светлее и чище. Лиственных деревьев попадалось все меньше, хвойных больше. Пошли высокие крепкие сосны, росшие на расстоянии друг от друга. Здесь другие деревья не вырастали, сосны велика давили их, лишали света и воды. А может быть, и еще каким-то способом уничтожали. Все-таки крайний восток, земля магии и хаоса. Тут даже дерево может открыть зубастую пасть или крепким ударом ветви сломать конкурента. Борьба за выживание, подумал Сева, естественный отбор. Наукой изнанки он особо не интересовался. Разве что забавно было в компьютерные игры поиграть в редкие дни каникул. Но кое-что все-таки в сознании отложилось. Ощущение, что сестра все ближе и ближе, нарастала. Теперь Сева даже чувствовал, что искать надо по левую руку, и стал постепенно уходить со стрежня к берегу. Ему даже показалось, что он слышит какие-то звуки, голоса, едва различимые за шумом воды. Причалив к берегу, Всеволод выпрыгнул из лодки, втащил ее носом на берег и набросил причальный конец на тяжелую, вросшую в землю корягу отошел от воды. Да, точно. Он узнал голос сестры. И ему очень не понравилось то, что он услышал. Уходи, уходи быстрее, не загораживай Сева бросился на голос. Лес хоть прозрачный, редкий, мешал обзору, голос доносился издалека, и в нем слышалась паника. Потом впереди полыхнуло красным и желтым. Сева понял, что бежит чуть правее, сменил направление. Магию огня Нотти не очень-то любила, и если уж использует, то дело дрянь. Но вначале Сева увидел вовсе не сестру. В просвете деревьев мелькнула красно-черное, гибкое, стремительное, взвился вверх то ли хвост, то ли хлыст, раздалось мерзкое рычание. Мантикора. Конечно, здесь, в диких и полных магии землях, можно было встретить кого угодно, но вначале Виверна, потом антикора Даже для Крайнего Востока это чересчур. Сева ускорил бег, мысленно хваля себя за долгие и упорные тренировки. На ходу он вспоминал заклятия, которые могли пробить шкуру чудовища. Не так уж их было и много. Отец бы, конечно, обернулся драконом и испепелил бы тварь начисто, или порвал на куски. Еще съел бы, наверное. Но он-то пока так не умеет. Увлеченная схватка Монтикора, по своей природе совершенно лишенная страха смерти, атаку сзади проворонила. Это была совершенно нелепая тварь. Тело крупного льва, хвост скорпиона, и не с одним ядовитым шипом, а с целой гроздью, причем шипы она умела метать, и карикатурно-человеческая голова размером с ольвиную. На бегу Сева выхватил из ножен шпагу. Гномы при виде этого оружия всегда ухмылялись, они и мечты всерьез воспринимали только двуручные, а зря. Шпага у юного дракона была выкована эльфийскими мастерами и покрыта очень непростыми рунами. Мантикора почуяла неладное за мгновение до того, как шпага отсекла ее знаменитый и пугающий хвост. Брызнула темно-багровая кровь. Зверь взревел, развернулся. У нее и впрямь было человеческое лицо, хотя голова по форме скорее напоминала львиную, Да и пасть, раскрывшаяся в рыке, легко могла отхватить человеку руку. Вот в эту пасть Сева и всадил поток огня. Мантикора не дракон, глотка у нее не огнеупорная. Она забилась судорогах, выгорая изнутри. По грубой коже пошли красные пятна, почернели и вспухли лепестками огня. Отступив на шаг, Сева с удовлетворением посмотрел на дело своих рук. Потом перевел взгляд на сестру и насупился. Во-первых, Нотти была не одна. Рядом топтался тощий, странно одетый парнишка, ровесник Сева или чуть младше. Во-вторых, смотрела сестра на него недоверчиво и опасливо. А в-третьих, они с парнем держались за руки. Ну, понятно, сражались с чудовищем вместе, но теперь-то чего друг за друга цепляться. На свободной руке у Ноти бурлил едва заметный воздушный щит. Под ногами валялись несколько отбитых метательных шипов мантикоры. Парень держал какой-то корявый сук. Не волшебник, похоже. Да и вообще не воин. «Благодарим тебя за спасение, отважный волшебник», — сказала сестра. «Еще прикалывается». Севу коризненно погрозила ей пальцем. Нотти тем временем повернулась к своему спутнику и язвительно произнесла. «Я же говорила, Эрик, это не поможет. Умри, немыслимый гибрид, противный законам природы». «С теми хмырями же сработало», — с обидой сказал парень. Нотти пожала плечами и опять обратилась к Севе. «Мы вам признательны, но я боюсь, что нам надо уходить отсюда. Я слышала рычание нескольких тварей». Ноте, ты чего? — не выдержал Сева. — Прикалываешься, да? — Мантикора с таймами не охотится, даже дети знают. — Из чего ты ко мне на «вы»? ноти вдруг покраснела и спросила. — А мы... мы знакомы? — Еще как знакомы, — мрачно ответил Сева. И едва удержался добавить. С твоего рождения я тебе пеленки обкаканные менял, что явно бы сестру. ноти продолжала хмуриться. Потом вдруг тихо спросила. — Ты мой парень? — Совсем офигела? — воскликнул Сева. — Я твой брат! всевод Сестра смотрела на него с явным недоверием. Сева покачал головой и решил, что фразу про пеленки все-таки придется сказать. И вдруг в глазах и у Ноти и у ее спутника появился ужас. Сева обернулся. Из глубины леса к ним приближались мантикоры. Не то три, не то четыре. Несмотря на то, что, как известно, даже ребенку стаями эти твари не охотятся. — За мной! — крикнул Сева, решив отложить объяснение на потом. Четыре мантикора — это слишком много. Даже если бы сестра была в своем уме, и они сражались вместе. «О чем ты думаешь?» Тель лежала рядом, опершись на локоть. Глядела, как умела глядеть только она. Так, словно он был разом целым миром для нее, и одновременно куда-то сквозь, в непостижимую глубь сущего, куда мог смотреть, наверное, только неведомый клан. Аллой. «Что?» О том, почему они со стражем самолично останавливали тот грузовик потому что остальные совсем не могли к нему приблизиться. Тель опечаленно вздохнула. Не могли или не хотели, неважно. Они могут дрогнуть. На вид все хорошо, а на деле... страж уступил им самый большой шатер, и Лой тотчас увлокла его в темноту, но не ранее, чем Виктор это заметил. Что-то нехорошо укололо внутри. Тьф, вот уж воистину кошка. Себя он не обманывал. Давным-давно, когда он еще не сделался драконом-возрожденным, не говоря уж о том, чтобы стать мужем Тель, Лой ивер была его. Пусть даже всего на одну ночь, но... Драконы ужасные собственники. То, что некогда принадлежало им, не может быть утрачено. Наверное, поэтому в сказках они так охраняли свои сокровища. Им нужен ты, милый. И ты тоже. Единорог исцеляет, дракон разит. Слова Тель пахли огнем, железом и кровью. Понять бы еще, что именно мы разим. Помнишь, в сказках тоже часто писали, как волшебный мир теряет магию. Как все становится серым, печальным. И да нельзя обыкновенным. Наступает эра людей. Сам же мне давал читать. — Здесь не место для людей, — буркнул господин дракон. — Здесь вообще никому не место, кроме нас с тобой, но еще лой. Я бы позвал и Торны, даже Анжея, и... и — Иритора. — докончила за него Тель. Дракон не ответил. Смотрел в пол, засланный настоящим ковром. Стражи расстарались. Зря, что ли, таскали с собой на случай, а вдруг владыка прибудет. Вот он и прибыл. — Милый. «Неужто ты его до сих пор не простил?» Он убивал драконов, такое не прощается. Виктор сам подивился сухой застарелой ярости, что полыхнуло в груди. «Не наговаривай на себя». Тель подсунулась ему под плечо, положила ладонь на лоб. Как всегда, мягкую, прохладную и слегка пахнущую чем-то абсолютно неуловимым, что не могли сымитировать никакие духи. «Я знаю, иногда ты жалеешь его. И он может быть полезен». Клан воздуха отказал ему в доверии. «Да, теперь там Асмут и Сандра, но...» Риттер не сделался слабее, милый. Попросим лой. Она отправит к нему свою кошку. Единорог, куда ты так торопишься? Мы ведь нашли то, что тревожило бабу Веру, верно? Что еще может быть, как не это? Если она ощутила это с изнанки. Я слетаю утром на разведку. А ты не забыл, дорогой, как мы пробивались через этот их город? Напомнил отель. Как меня наизнанку уворачивало, как ты летал едва-едва. Если изнанка приходит сюда, то она разрушает магию, рассеивает ее. И даже нам с тобой не справиться. А, знаю, о чем ты подумал. Обжора. Он. Признался Виктор. Но сперва я все-таки попробую сам. Не слишком приближайся. Быстро добавил он. Не хочу, конечно, же вас надолго оставлять. А что, если полезут с позаранку? Тельки внул, вздохнув. Отвернулась едва заметно, покачав головой. Он найдет ее. Все во тысяч ноте. Я знаю, милый. Наша с тобой дочь очень сильна, очень. Когда достигнет рассвета. — Наверное, перещеголяет даже меня. — Я до сих пор не могу понять, как она ушла, — признался господин дракон. — Ну, разозлилась, ну, дверью хлопнула, ну, через шкаф. — Это же ни в какие ворота. — Были бы мы в изнанке, я бы, наверное, уже рехнулась или убила бы кого. — А здесь у нас, скажу, обидеть Нотти с ее магией не так-то легко. Взять хоть тот ее ветерок. Никто из нас не умеет, а она может. — Да помню, помню, — пробурчал Виктор. — Вот пока шли, пробивались сюда, пока еще ничего было, а теперь... Он махнул рукой. И севка тоже. — Ох, чуй, ломает дров. Гордости много, а ума... — Гордости, но не гордыни, — поправил отель. — Эх, насколько ж все было легче, когда ты меня вела, — пожаловался он. — Новый мир, все такое. Такое яркое, не в самом делешное. Я сам как вспомню. — Первый раз, — без улыбки сказала единорог. — Может случиться лишь однажды. Да — Да-да, а потом после битвы пришлось разбирать споры гномов с графом Сотниковым. До сих пор помню, как они карты на стол вываливали, одну древнее другой. А все на предмет того, имеют ли гномы право возить что-то там беспошлино графовой дорогой через граф в мост». «И мой дракон все карты – это того?» Испалил, осерчав. Хихикнул отель. И велел построить нормальную дорогу общественного пользования. Недолго объяснял, что это такое. Тель вдруг потянулась, закрыв ладонью ему глаза. «Спи. Завтра будет трудно». «Они все-таки успели». Может быть, потому что магии и усевы и у Нотти всегда хватало с избытком. А уж здесь, на Крайнем Востоке, все получалось легче, и даже суетящийся без толку Эрик не особо мешал. А может быть, от того, что при всей своей свирепости мантикоры действительно никогда не нападали группой. Какая-то неведомая сила свела их вместе и направила на ребят, но у чудовищ не было ни желания работать сообща, ни навыков стайной охоты. Будь иначе, они бы сосредоточились на одной жертве, отвлекли других, и измотали бы добычу слаженными наскоками с разных сторон. Но твари хоть и были вместе, но оставались каждая сама по себе. Одно сева хорошенько поджарил огненным ливнем, пролившимся с небес. Шкура мантикоры выдержала, а вот роскошная грива вспыхнула и выгорела дотла. Видимо, это было больно, Мантикора с визгом принялась кататься по земле, круша молодые деревца. И не зря Севе показалось, что местные деревья не так уж просты, Две сосны вдруг склонились, плеснули ветвями, одно дерево ухватило мантикору за задние лапы, другое — за передние, деревья вновь выпрямились и разорвали тварь на две половины. Еще от трех они отбивались до самой реки. Нотти прикрывал их воздушными щитами, Сева швырял булыжники и огонь. Эрик, славу всем богам, не геройствовал, а просто улепетовал. В лодке Нотти, не спрашивая, призвала воду. За кормой забурлила, встал водяной вал и потащил лодку вверх по течению. Монтикоры некоторое время бежали вдоль берега, потихоньку отставая, а потом, будто вдруг обнаружив друг друга, сцепились в яростной драке. вырвались сестренка?» Глядя назад, сказал Сева. «Давай, держи курс». Нотти задумчиво посмотрела на него. «Ты точно мой брат?» «Вот же дуреха!» — вырвался Сева. «Да!» «Тебе что, память отшибла?» «Верно». Сева с подозрением посмотрел на нее. «Неужели придумывает, чтобы от родителей не попала?". Но сестра выглядела очень серьезно и взгляд не отводила. «Ясно-понятно», — сказал Сева. «Да, ты моя сестра. Родители послали меня за тобой. У них неотложное дело в серых пределах». Он осекся. «А ты кто, парень?» Эрик мрачно уставился на него. «Я Эрик. Я не местный, я с изнанки, как вы ее называете. Провалился сюда». «Бывает», — согласился Сева. «Но тогда в тебе должна быть хоть искра магии». Просто так люди из мира в мир не переходят, даже если слабое место между мирами найдут. Ненавижу магию, — искренне сказал Эрик. От нее сплошная жуть вокруг. Сева придирчиво осмотрел парня. Тот выглядел его ровесником, но крепость и мускулатура не отличался, воинственности в нем тоже особо не было. «Тяжко тебе тут придется, мальчик», — сказал Сева, и Эрик обиженно вскинул голову. «В Срединном мире магия в цене, сила тоже, а все остальное не так важно». «А ум?» — с вызовом спросил парень. «Ну, удиви меня», — предложил Сева. Нотти примирительно подняла руки. «Стоп, хватит. Эрик хороший парень. И он ерунду говорит, у него магии полным-полно. Мы там с местными повздорили?» Она запнулась, и Сева поняла, что причину ссоры уточнять Нотти не хочет. «Они нас решили в океан сбросить. И, в общем, Эрик их развеял». Эрик посмотрел на нее с непониманием, сказал, «Я всего лишь разозлился на магию». «Ну да», — подтвердила Нотти. А в них ее не меньше половины было. Это ведь прирожденные, выбившиеся в Срединный мир. Они обрели человеческую форму, но до конца людьми еще не стали. Эрик пожал плечами. Если во мне есть такая магия, которая убивает магию, то я не против. Жаль, что с мантикорами не вышло. Мантикоры — магия почти в чистом виде, — сказал Сева задумчиво. Это тебе не по зубам. Пока не по зубам. Эрик явно воодушевился. Может, это и моя особенность? Антимагия? Похоже на то. — сказал Сева. Потянулся и сильно толкнул Эрика в грудь. Парень не впрямь был совсем легким. Он перелетел через борт и упал в воду. — Что ты делаешь? — закричала Ноття, Вскочила, лодка качнулась. «Тих, — Тихо, сестренка. Сева обхватил ее за пояс, заставил сесть. Эрик барахтался далеко за кормой, течение уносило его обратно. Нотти глянула на бурлящую волну, которая гнала их вверх по реке. Лодка стала разворачиваться, но Сева, напрягая все силы, переборол ее магию. С воздухом бы он не справился, а вот воду понимал лучше. «Отпусти меня!» — Нотти билась в его руках. «Что ты делаешь?» «Дура!» — рявкнул Сева. «Да мы с тобой сами, живая магия! Наш отец дракон, а мать-единорог!» «Чего?» — от растерянности Ноти затихла. «Ты сама-единорог!» — добил ее Сева. «Тогда уж единорожка!» Непонятно пробормотала Нотти, глядя на исчезающего вдали Эрика. По ее лицу текли слезы, но вырываться она больше не пыталась. «Вспомнила?» – спросил Сева. «Нет», – ответила Нотти безрадостно. Лой Ивер сидела на постели стража, полностью одетая, больше того, застегнутая на все пуговицы. «Вот глупая кошка!» – ругала она себя. «Что с тобой случилось? Отчего у тебя стало сводить все внутри, стоит взглянуть на дракона? И в самом деле отчего? Она была частым гостем у повелителей, возилась с Нотти, пока та была маленькой, дружилась с ней же, когда девочка подросла». Даже с Тель они стали, нет, не задушевными подругами, чем-то иным, связанные какой-то тайной. Но сейчас, когда на Срединный мир, на их мир, вдруг навалилась неведомая напасть, когда крылатый владыка вновь вышел на битву, в ней словно оборвалось что-то. Дракон может быть только с единорогом, таков закон, так было всегда. Но раньше дракон никогда не приходился с изнанки. такого не помнили и самые древние анналы. Так может быть, она дергивала себя десятки и сотни раз. Кошка никогда не впутается в такое, особенно сейчас, когда дракон один стоит против неведомой силы. И такой, такой... Лой вонзила ногти в ладони. Кинула взгляд на Ярослава. Хорош, нечего сказать, хорош, но... Но почему-то на сей раз извечный способ решения всех и всяческих проблем для Лой не работал. Утро в серых пределах, время странное. Серая мгла отступала, обнажая стерзанные древней войной поля, холмы и перелески. Неяркие солнечные лучи осторожно касались кое-где уцелевших крыш. Мертвые, те, что не боялись света, вылезали из подземных склепов и крипт, принимая за непонятные живым дела. Другие, которых магия былых сражений сделала напротив чувствительными к солнцу, уходили в убежище до следующей ночи. Община мертвых жила, как бы странно это ни звучало, и совершенно не желала погибать второй, на сей раз окончательной смертью. Виктор никогда не думал о них особенно много, хватало иных забот. Ярослав службу, охранял предел, мертвые никого не трогали, но с исключением нескольких несчастных случаев, когда кто-то из них, наверное, сходил с ума, если было с чего сходить, и бросался на живых. Куда больше хлопот доставляли грабители, до сих пор пытавшиеся вынести за черты древние клинки, монеты, доспехи и прочее. те упорно именовал их сталкерами, а сами пределы зоной. Нотти. Ох, Нотти. Дракон расправил крылья. Тель молча стояла у шатра, зябко обхватив себя за плечи. Подошли лось Ярославом, но не похоже, чтобы у них что-то было. Кошка держалась со стражем отчужденно и чуть ли не равнодушно. Толчок. Земля привычно провалилась вниз, и владыка Срединного мира взмыл вверх, сразу же забирая влево. Солнце не успело еще подняться, но видно было хорошо. Там, где раньше лежали серые пределы, теперь поднимались одинаково серые и безликие бетонные коробки. Тянулись вверх скелета опор, задирали решетчатые шеи подъемные краны. Не неведомые твари изначальных надвигались на владения дракона, а самые обычные в виде ПМК – передвижной механизированной колонны. И это было куда хуже самых злобных и отвратительных тварей хаоса. Эрик выбрался на берег гораздо ниже по течению. Учитывая обстоятельства, опасно ниже, до места, где схватились мантикоры, было вряд ли больше километра. Он вымок с головы до ног – Он опять нахлебался воды. Да что ж такое? Второй раз чуть не утонул. И если в океане это произошло случайно, то сейчас его предательски скинули с лодки. Эрик стоял в хлюпущих кроссовках, беспомощно пытался прямо на себя отжать куртку. Раздеваться было страшно, вдруг появится одна из тварей. Не думать, не думать о мантикоре. Будто есть какая-то разница, в одежде его сожрут или голышом. По лицу, мешаясь с водой, текли слезы. Кто был этот парень, Сева? Действительно брат Нотти? Или он все врал, и он ее парень, или вообще чужак и враг? Да какая разница? Он такой же порождение магии, как и те шипастые твари, только в человеческом обличье. А вот плакать не стоит, — услышал Эрик. Он вздрогнул, закрутился на месте. Заговоривший с ним стоял совсем рядом, и как сумел подкрасться. Старый, морщинистый, лысый. Из волос лишь кустистые брови и усы. Но спина прямая взгляд буравит насквозь одет старик был в просторную балахонистую одежду белых и голубых тонов абсолютно чистую и почему то слегка развивающуюся будто на ветру на поясе у него висел то ли длинный широкий нож то ли очень короткий меч ты кто одет дерзко спросил эрик местный обеван киноби нет мальчик спокойно ответил старик но если твой обеван был наставником и учителем то ты почти угадал я ритор убийца Эрик сжал губы, выпрямил спину. Сказал, «Ну, давай, убивай. Я уже привык, что меня хотят убить. Я даже убегать не стану, надоело». «Я не собираюсь тебя убивать». Ритор улыбнулся добродушно, словно старый дедушка. Зубы у него, кстати, оказались белые, сверкающие, как у молодого. «Я буду тебя учить». «Меня?» «Учить? Почему?» «Потому что только убийца может научить убийцу его ремеслу». Ответил Ритор и снова улыбнулся с неожиданной застенчивостью и смущением. — А я лучший убийца этого мира. И единственный. На Эрика вдруг обрушился сверху поток горячего воздуха. Это походило на то, как ноти сушила его вещи, только гораздо сильнее и быстрее. — Хорошо, что я тебя дождался, — добавил Риттер.